Глава первая. Убить. Младший наследник когда-то великого рода Хо шел по пустыне безымянного мира. Вернее, у мира было название, но парню не было до него никакого дела. Его вела только боль, бесконечная боль, которую испытывала его хозяйка Сарика после наказания старухи и которую он разделял с ней каждый день, каждую минуту, каждое мгновение. Откажись, шептал внутренний голос. Откажись, повторял он раз за разом. Не станет ее, и мы снова будем свободны. В Арику уже не осталось гордости, чтобы противостоять боли и шепоту в голове. Но было что-то другое, странное тепло при мысли о молодой девушке, которая не побоялась пойти против всего мира. И это тепло было важнее, чем честь, чем логика, чем вечность. Арик ушел сам, не зная куда. Его вела боль и п л а в у ю щ е е сознание, которым порой всплывали странные мысли. Но сегодня что-то изменилось. Стоило молодому человеку повернуть на восток, и боль немного отступала. Это уводило его от цели, но и отказать себе в легком дуновении забытого спокойствия он не мог. А потом у него на пути встал неприметный старик, прямой как тростник, лысый и злой. В его глазах п л я с а л огонь ненависти. Арику не спутал бы это чувство ни с чем другим. Оно жило и в нем самом, но в то же время рядом со стариком не было боли. Зови меня а н а д представился словно сотканный из ненависти незнакомец. Почти как имя бывшего д е м и у р г а подумал а р и к о но благоразумно промолчал. Я пришел помочь тебе, слуга повелительницы гнили. Ты же хочешь вернуть ту, что стала частью твоей судьбы. Голос старика звучал как писк комара, бесконечно противно, но избавиться от него не было никакой возможности. Хочу. На этот раз Арико знал, что говорить, а еще он понял, что этот старик на самом деле может ему помочь. Совсем не просто так, но после всей боли мира это не имело никакого значения. Здесь. Тряхлая рука с длинными желтыми ногтями коснулась лба парня, отмечая точку на карте мира. Ты сможешь ее возродить. Победи, убей всех на своем пути, и тебе хватит сил отменить проклятие смерти. Почему вы помогаете мне? – спросил Арико. Не хотел, но не смог удержаться. Отсутствие боли пьянил о его сильнее любого вина. Я твой учитель. и л и т ы не знал, что у любого, кто может изменить мир, появляется наставник. то, чья мудрость поможет пройти по предначертанному пути. Арику понял, что не верит ни слову странного старика, и в то же время он ни на мгновение не сомневался, что все услышанное им правда. Когда мы с бородой и его маленьким помощником вернулись в Каррию, все остальные тоже собрались. Я быстро осмотрел л и ц а Карика, Бо, обнял Майю и Кейси. И сразу стало очевидно, что не только я осознал, что пришло время что-то менять. И кто что придумал? Осторожно спросил я, опускаясь в одно из расставленных по кругу белых кресел. Зал совета, где мы планировали собирать тех, кто найдет камни изменения, кто будет способен защищать мироздание, чтобы каждый из них сразу осознал себя не пешкой в чужих руках, а личностью, чтобы боролся не по приказу, а потому, что верит. Увы. Эта идея так и осталась идеей. Новые обладатели камня не спешили на наш зов. Мой поиск тоже оказался не очень удачным. А вот зал остался. Сначала расскажи, кого ты привел. Моя с интересом о глядела за м е р ш е г о рядом со мной бороду. Да, о других моих планах она уже знала. Знакомьтесь, обладатель ещё одного камня изменения и его человек. Я искренне улыбнулся, оценивая реакцию остальных на личность нового союзника. к р ы с а Бог все понял и п о м о р щ и л с я Карик и Майя сохранили каменные выражения лиц. В глазах Кейси мелькнул интерес. Может, забрать у него камень и отдать тому, кто сумеет выжить из него побольше? Бог о б м а н а н добавил в разговор напряжения и накала, словно давно искал повода и возможности бросить всем вызов. Бесполезно. т ы ж е помнишь, что личный камень Мали исчез, стоило ему умереть, возразил Карик. Эти двое спокойно обсуждали чужую судьбу, не обращая внимания на остальных. Кажется, последний месяц добавил им жесткости или жестокости. Один камень исчез. Боб поднял палец. И это говорит не о правиле, а только об одном единственном случае. Надо больше статистики. А тут как раз случай удобный. Не один. Карик не соглашался, а циклопы, они используют одну способность и ни в одном не нашлось камня. И ты знаешь мое мнение об этой твоей теории? Разгричился о Бо. Циклопы не личности, они живут инстинктами. А какова вероятность того, что рядом с нами оказался целый мир удачливого зверя, ь к о т о р ы м достались камни с одинаковыми способностями? Нет, я уверен, что камень будет у их хозяина. А сами циклопы каким-то образом используют отражение его силы. Каменную пыль. Помните, мы потрошили их тела. Добавил Ян, на мгновение вступив в диалог. Вот и Кот со мной согласен. Обрадовался Бо. Убьем крысу. А вот тут я буду возражать. Я понял, что зря не дал этой парочке договорить. Было бы проще позволить им выпустить пар, а потом уже обсуждать дело. С другой стороны, я чувствовал возмущение Крысы и Бороды. Надо успокоить их, пока никто не натворил глупостей. Жалеешь их? Бон охмурился. А миллионы людей, которые мрут как мухи, когда миры сотрясают катаклизмы от наших сражений. Ты ведь не видел, что было, например, в том же Зефире? Они озажали. Пришлось бить на полную, и от столкнувшихся ударов треснула сама земная кора. По соседнему побережью прокатилась волна выше километра. т р и д е с я т к а городов словно языком слезнула. Я представил о п и с а н н о е аргументы. б о о з в у ч а л и более чем убедительно. Вот только я все равно был не согласен, что жестокость мира развязывает нам руки и позволяет творить что душе угодно, тем более не учитывая все детали. Давайте начнем сначала. Я поймал взгляд Бога обмана. Ты не знаешь, какой у б о р о д ы камень изменения. Ты не имеешь представления, насколько он его освоил. И в то же время ты предлагаешь р и с к н у т ь новым защитникам. Убить разумное существо, которое осознанно решило встать на нашу сторону, просто потому, что идет война и гибнут люди и боги? Хороший пример для остальных. Кто еще думает, стоит ли к нам присоединяться? Ты выворачиваешь мои слова. Бо не собирался сдаваться. Я имел в виду. Тогда вернемся к моим вопросам. Я не планировал давать ему шанса увести разговор в сторону. Ты знаешь силу его камня. Нет. Но какая разница? Будь там х о т ь создание миров, х о т ь сотворение черных дыр в заднице а т о а н а что может обычный смертный, даже не человек, животное, сделать с такой силой? л ю б о й даже самый вшивый бог на его месте принесет больше пользы в разы. А сколько это спасет жизни за неделю, за год? Значит, ты не знаешь силы камня бороды? Я полностью проигнорировал всю эмоциональную часть речи Бо. Мы необычные люди, чтобы позволять яркой картинке и эмоциям влиять на свои решения. Если говорить об эффективности использования, задумчиво цокнула языком Кейси, то стоило бы тогда обсудить и остальные камни. Например, у б о знак превращения в бойца ближнего боя, но при этом опыт сражений у него с к о ш а ч и й пупок. Может тогда стоит отобрать у него камень изменения и отдать тому, у кого этого опыта побольше? Серьезный боец, который посвятил этому жизнь и быстрее освоит полное тело циклопа, и использовать его будет куда разумнее. А то Карик рассказывал, как одного толстяка полбоя пинают, рвут на части, прежде чем он доберется до цели. р е ч ь Кейси заставил а всех замолчать на пару секунд, зацепив каждого по-своему. Бо возмущенно открывал рот. Было видно, что кое-кто существенно преувеличил его сложности в использовании камня. Карик и Майя наслаждались ситуацией. А Вот я думал о сравнении с кошачьим пупком. А есть ли они у кошек? И если нет, как вообще Кейси подобное в голову пришло? Не будем прыгать из стороны в сторону. Слух я остановил дочь, а потом вернулся к изначальному разговору. Разберемся с тем, с чего начали, и тогда я повторю второй вопрос. Бо, ты знаешь, насколько борода освоил свой камень? Не знаю, но и это, и шутки т в о е й дочери, и любые умные речи не изменят правоты того, что я уже сказал. Или мне стоит перечислить имена всех тех, кто уже погиб, чтобы вы перестали думать, будто это просто цифры? Песчинки на весах того или иного решения. Босс крестил руки на груди. Карик нахмурил брови и собрался сделать шаг вперед, защищая Кейси. Да и та сама не собиралась молчать, но я всех опередил. Он смог улучшить силу своего камня, открыв второй уровень. Просто сказал я. И тогда, если следовать логике нашего дорогого пухлого друга, уже нам стоит отказаться от своих камней и передать их тому, кто уже доказал свою эффективность. Ради тех, чьи имена ты собрался перечислить. Замечу, что я даже предлагаю обойтись без таких резких мер, как убийство. И снова повисла пауза, но на этот раз она была совершенно другая. Все смотрели на бороду, на крысу, и я прямо таки чувствовал, как каждый сравнивает их с собой, пытается понять, почему у этой парочки получилось, а у них нет. Признаю, был неправ. Через пару секунд Бос склонил голову. Плюсы споров с умными и уверенными в себе людьми – они умеют останавливаться и признавать ошибки. С той же Кейси я бы так прямо разговаривать не смог. Она была умна, но вот веры в себя ей еще не хватало. И в итоге сколько бы раз мы не восстанавливали отношения, она бы не соглашалась со мной до последнего просто из принципа. Значит, второй уровень – как? Майя перешла к самому главному. И тогда я попросил бороду показать их историю еще раз. Открытие силы, использование ее ради друга, преображение. Очень интересно, задумался б о т досмотрев воспоминания до конца. Значит, Кот, ты думаешь, что камням не хватает в нас благородства, чтобы раскрыться? Скорее просто ц е л и Покачал я головой. Вспомните Мали, как он горел своей местью, а потом сравните с обычными циклопами. Неудивительно, что кроме базового преобразования они ничего больше и не показывают. Как будто этого мало, покачала головой Кейси. Но у нас есть цели. А вот Боб продолжал копать. Защитить мир. Разве это недостаточно ярко и благородно? Он усмехнулся, собрался было продолжить, но поймал мой взгляд и замолчал, махнув рукой. Вот и мне кажется, заговорил я, что спасение мира это совсем не то, о чем мы думаем. На самом деле, например, я переживал о том, что своим изменением обрёк нас на смерть, и просто хотел всё исправить. Бо, Карик, Кейси, если ошибусь, поправьте, но мне кажется, что для вас на первом месте стоит просто поиск силы. Триквка, и как я и ожидал. И отдельное спасибо Кейси, что не стал спорить. Оставалась Майя, и теперь она пристально смотрела мне прямо в глаза. Какой мне поставишь прогноз? Ее ноздри расширились, верный признак насморка или гнева. Но демиурги, увы, не болеют. Тебе все равно, ответил я, не собираясь ничего утаивать. Ты защищаешь семью, ты сражаешься, потому что можешь. Но сам этот мир тебе не интересен. Ты веришь, что в случае неудачи мы просто уйдем, найдем себе новое место под новым солнцем? Возможно. Я сбился, потому что не был до конца уверен в последней мысли. Договаривай. Майя б у р о в и л а меня взглядом. Да уж. И перед кем я собрался что-то скрывать? Возможно, продолжил я. Ты бы даже хотел, а чтобы мы проиграли, чтобы нашли новую родину, где начнем вместе с самого начала. И я задумался, примеряя на себя это будущее. Если мы проиграем, то так и будет. Глаза Майи расширились. Не ожидала, что ты готов принимать п о р а ж е н и е Я вспомнил испытание, момент, когда увидел итоги созданного м н о й изменения. Тогда Майя тоже сказала, что для меня было важнее не проиграть, чем действительно изменить мир. Так вот, я выучил этот урок. Я поделился этими мыслями с Майей, и та несколько секунд смотрела мне прямо в глаза, а потом не выдержала и расхохоталась. Как-то в один миг исчезло все напряжение. Умеешь же ты удивить! Ее руки обняли меня за шею, и она прижала меня к себе. На этом выяснение отношений закончилось, и мы стали думать над тем, что делать дальше: как использовать открытие крысы, как найти себе яркую цель в жизни, чтобы она раскрыла наши камни изменения. Подумай, что ты любишь, что у тебя получается лучше всего. Я смотрел на Карика, отслеживая его реакцию. Он предложил первым покопаться в нем. И я вызвался быть скальпелем мысли, как назвала э т у рольмайя. Остальные стояли рядом, готовые отразить то, что я или Карик не сумеем заметить сами. Обычно копаться в душе принято в одиночку или вдвоем. Вот только первое точно не работает. Уж слишком мы все любим себя, чтобы замечать то, что нам может не понравиться. Не м е л о ч и а что-то серьезное. Второе же неплохо, но ведь чем больше глаз, тем лучше. Главное решить вопрос с доверием, и Карик смог это сделать. Я не знаю, ответил он на мой вопрос ровно так, как сделал о бы большинство на его месте. Но я не ждал слов. Мне нужны были образы, ассоциации, то, что скрыто внутри, то, в чем наш Демиург, возможно, и сам не готов признаться. Может быть, это связано с осознанием. Все-таки я второй раз пытаюсь его получить. Он горько усмехнулся, вспоминая свое не самое удачное изменение. И это о казалось очень ценной мыслью, не слова п р о з н а н и я Это чушь. Для карика они только с р е д с т в а но то, что за ними стояло, он ведь не звал с собой на битвы обычных богов не потому, что не хотел ими рисковать. В тех же сражениях с Атоном это ни капли его не сдерживало, и потери союзников его не волновали. Наоборот, он верил, что пролитая вместе кровь и победы свяжут их крепче любых традиций прошлого. А вот чего он на самом деле не хотел, так это чтобы все видели его слабость, сравнивали то, что сделал он, с тем, что сделали другие. Например, я, из-за которого весь привычный мир перевернулся вверх тормашками. Знаешь, хочется дать тебе в морду, честно сказал я. Как скальпель разума, ты похоже не лучший специалист. Может заменим тебя на Майю? пошутил Карик. И она скажет тебе то же самое. Я скинул Карюку то, что увидел и подумал о нем. д е м у р г замолчал на очень долгую минуту. Я не торопил его, чтобы двигаться дальше нужно было, чтобы он принял эту информацию. Значит, ты думаешь, я завидую тебе? Даже Карик до последнего не хотел делать выводы, сворачивая на дорожку попроще. Да плевать на зависть, есть она или нет? Отмахнулся я. Разве ты не понял? Твоя сильная сторона — это твои люди. Ты лидер. Ты д е м и у р г который ведет их в бой и помогает обычным богам стать сильнее. А из-за каких-то глупостей ты решил сбежать от этого. Ясное дело, что ты не продвинулся в познании своего камня, когда рядом только бог. Из него восторженный последователь, как из меня. Я не договорил, подбирая сравнения, а потом неожиданно понял, что и так п о л у ч и л о с ь более чем правильная фраза. Значит, последователей вести богов в бой на защиту мироздания? Карик медленно повторил мои слова, а потом у него на лице появилась улыбка. Камень уже перешел на новый уровень? Быстро спросил б о Нет, Карик покачал головой. Он просто чуть нагрелся где-то рядом с сердцем. Но это значит, что я на правильном пути. Спасибо, Кот, и тебе спасибо. Он посмотрел на бороду м о л ч а л и в о сидящего чуть в стороне от нас и на крысу у него на плече. Кстати, может стоит дать тебе имя? Ты разумна, ты сильна, с ним тебе будет проще двигаться дальше. Я почувствовал, как от крысы пришла волна радости. Что я говорил об умении к а р и к а в е с т и других? Вот он пришел в себя, лишь раз посмотрел на г р у з у н а задал один вопрос и все. Крыса была готова пищать от восторга и идти за своим новым лидером. Кажется, теперь уже я начинаю ревновать к успехам Карика. Я усмехнулся последней мысли. м а я попросил я, посмотришь нашу пушистую подругу, какое имя подойдет ее мыслям и разуму больше всего? А вдруг она хочет сама его выбрать? Бо воспользовался возможностью поспорить. Я посмотрел на крысу. Та сверкала красными глазами в ответ. Кажется, понимаю. Я коснулся ее мыслей и тут же ощутил отклик. Не хочу сама, з а т а р а т о р и л а т а Хочу, чтобы эта красивая женщина сказала, что у меня внутри. Майя, которая естественность читала весь разговор, мило улыбнулась. А вот у меня появился вопрос. А почему ты общаешься мысленно, а не через бороду, как вначале? л я н е ш ь с я Нет. Снова зачесила крыса. Просто он, это он, а я, это я. Если можно, чтобы мы говорили сами за себя, пусть так и будет. Хорошая идея, оценила чужие мысли. Тогда я научу тебя, как касаться твоей силы чужого разума, а дальше ты уже сама будешь стараться превращать ее в слова. Не всегда же я буду рядом. Спасибо, я буду стараться, закивала крыса. Она действительно будет стараться. Майя включилась в разговор уже по-настоящему. И, возможно, новая страсть поможет ей открыть третий уровень своего камня изменения. Кто бы знал, что среди нас именно она будет гореть ж е л а н и я м и ярче всех? Ты придумал ей имя, понял я? Не придумала, услышала у нее внутри, сказала Майя. Ну что, вы узнали? Бо нарушил тишину ожидания. А то следующим с к а л ь п е разума должен пройтись по мне. И я скажу без капли откровенности, прямо сгораю от нетерпения. Не будем заставлять тебя ждать, Майя ответила совершенно серьезно. А нашу новую подругу зовут Пламен.